После второго замужества желание еще раз соединить свою жизнь с жизнью какого-либо мужчины и вовсе пропало. Илона была уже совсем взрослый, закончила Ленинградский театральный институт, работала в театре буф, гастролировала, вышла замуж, родила сына и подбросила его матери, так как раз была совсем одна. Между тем у Илоны все складывалось неплохо. Она записывала диски, бела популярные телевизионные программы «Шерри Круг» и «Утренняя звезда», вышла замуж во второй раз, родила дочь и, отправив ее к бабушке, продолжала гастролировать. Но, словно повторяя женскую судьбу матери, Илона рассталась со вторым мужем. Эдита Станиславовна к этому времени была убежденной холостячкой. Ее дочь Илона... Тоже особенно не рассчитывала встретить человека, который стал бы не только ее близким другом, но и другом двоих ее детей. И вдруг, как это обычно бывает, когда уже ничего не ждешь и ни на что не надеешься, произошло чудо. Почти одновременно мать и дочь встречают мужчин, которых, как оказалось, они ждали всю жизнь. Илана, Евгения. коллегу музыканта, а иди-то пьеха Владимира, давнего своего поклонника, в прошлом журналиста-международника, в настоящее время советника администрации президента. Самое смешное, что у нас с мамой совпал период очередной влюблённости. Илона снова рассмеялась, и я увидела в ней ту Илону из театра був смешную, озорную девчонку. Мы с моим мужем и мама с Владимиром Петровичем почти одновременно познакомились. И был момент, когда мы вместе гуляли, болтали, ходили и в театры, и в кафе за ручку. Две парочки такие. Помню, как мы вчетверо ночью бежали по Красной площади, пили шампанское, ужасно смешно. В общем, я хочу видеть маму счастливой. Я хочу, чтобы она поверила, что счастлива. Первая формальная встреча Владимира Петровича и Идиты Станиславовны состоялась в 1957 году в Москве на фестивале молодежи и студентов. Владимир Полюков был тогда музыкантом духовного оркестра и работал на концертной площадке, которая располагалась по соседству с той, где выступала звезда советской истрады. Позже, уже в городе Йесентуки, не попав на очередной концерт обожаемой певицы, расстроившись, Владимир решил взять у Пьехи хотя бы автограф. Помню, она уже сидела в машине, собиралась уезжать в гостиницу. Владимир Петрович очень элегантно закурил сигарету, погрузился в воспоминания. Я робко подошел к машине, хотя по натуре парень-то я боевой. Но тут вдруг хоробел, и говорю, можно автограф. Дита была уставшей, но всё равно прекрасной. Она посмотрела на меня безучастным взглядом и говорит, «Вы знаете, у меня, к сожалению, нет больше фотографий, на которых я обычно ставлю автограф. Дайте ваш адрес, и я вам вышлю». Я думаю, вышлет она мне, как же. И вдруг через два месяца получаю открытку, Володя, Эдита Пьеха. Это был одна тысяча девятьсот шестьдесят третий год. Спустя тридцать тридцать лет они встретились в Москве в концертном зале России. В тот вечер Эдита Пьеха выступала у пародиста Александра Пескова. Эдита Станиславовна только-только вошла в гримерку и не успела еще переодеться после окончания концерта. Как к ней в дверь постучали. Директор концертного зала России любезно передал приглашение в правительственную ложу, где в тот момент находился руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Александрович Филатов с семьей. Да что вы? Я ведь даже с ним не знакома, засмущалась, приехав. Ничего, зато они вас знают и любят. Пытался уговорить идти у Станиславовну директор. «Более того, с Сергеем Александровичем его помощник ваш давний поклонник. Пожалуйста!» Они очень просили. Эдита Станиславовна почти согласилась. Ее подвели к важным гостям. Все вместе выпили по фужеру шампанского, а помощник Филатова, точно загипнотизированный, смотрел на пьеху, не отрывая глаз». Что вы так на меня смотрите? Не выдержав этого взгляда, спросила Едита Пьеха. Мы знакомы? Да, нет, пожалуй. Владимир Петрович засмущался и отвел взгляд. Их роман начался произвоично. Через некоторое время после первой встречи с Поликовым Пьехе потребовались очень дефицитные лекарства. Она вспомнила про Владимира Петровича. Полагаю, что у советника администрации президента побольше возможностей, чем у нее, пусть и звезды. Владимир Полюков, обзвонив похоже все клиники мира, достал ей это лекарство. В течение следующего года Роман продолжался по телефону. В телефонных беседах он был очень деликатен, вежлив и всегда жизнерадостен, а затем стал меня удивлять. Например, у меня концерт где-то в Сибири, и вдруг мне преподносят цветы от Владимира Петровича. Подумать только, чуть ли не за полярным кругом. Я преувеличиваю, конечно, но очень далеко от Москвы. Цветы от Владимира Петровича. Мне преподносили цветы от него в Ленинграде, в Таллине, в Киеве, и вы знаете, мне это так понравилось. Думаю, неужели на этой земле еще настоящие мужчины не вымерли? Тридцать первого августа тысяча девятьсот девяносто четвертого года Эдита Пьеха и Владимир Поликов расписались. В тот день шел дождь. Невеста на сей раз надела элегантный белый костюм. Свидетелем со стороны жениха был директор Питерского детского дома. которую Едита Пьеха опекает последние пятнадцать лет, а невесту под локоть бережно держал внук Станислав Пьеха. Прошло пять лет. Едита и Владимир собираются свенчаться. Владимир Полюков, вспомнив о своем музыкальном образовании, стал писать для жены песни, и они стали лауреатами песенных конкурсов 1996 года. 1999 -го годов. «Я думаю, что для нас с обоих наша встреча – это начало какой-то новой жизни. Это второе дыхание». «Да, у нас открылось второе дыхание». Владимир Петрович не скрывал своих чувств. «Дита мне часто повторяет. Володя, ты своими песнями меня так вдохновил, что я лет на десять помолодела и так хочу жить». долго-долго жить, нет, не жить, летать. И я думаю, что мы еще полетаем. Я так рада, что после долгого перерыва рядом со мной наконец такой человек, ровнее ей во всем. Конечно, в браке партнеры и должны быть ровней. А что касается моей мамы, то надо признать, трудно быть ее мужем. Мне кажется, что я самый счастливый мужчина в мире. Дита – высокопорядочный, воспитанный, интеллигентный человек. Она – удивительно умная женщина и преданная. И она со мной рядом не только, когда у нас все хорошо в жизни. Я убедился в том, что она – это верный друг. Я перенес сложнейшую операцию на сердце. Честно признаюсь, если бы не Дита, никогда на такое не решил собой. Она раз в пять со мной ездила на консультации в разные страны, сама разговаривала с врачами, затем убеждала меня, а после операции не отходила от меня, забросив гастроли все и всех. Я это оценил. До этого не встречал столь преданной женщины. Дида хорошо относится к моим детям и внукам. Не знаю, как для кого, но для меня это очень важно. Если бы она хоть словом, хоть намеком показала, что ей это не нравится или мешает, я как бы ее не любил, наверное, не смог бы через это перешагнуть. Она не только приняла моих детей, она с ними дружит. Она потрясающая хозяйка. Как готовит, какой наборщик варит, а какие печет блины, а как сервирует стол – это просто Владимир Петрович на секунду задумался, это просто симфония Чайковского неоконченная. Владимир Поляков искренне рассмеялся.、И、если быть совсем откровенным, то только сейчас, когда мне исполнилось шестьдесят. Я встретила настоящую любовь, и у меня появился смысл в жизни. Взрослая дочь стала мне верной подругой. Выросли чудесные внуки, не осуждающие ни свою мать, ни бабушку за то, что слишком мало им было уделено внимания. И, наконец, рядом со мной человек, который думает обо мне и заботится, по-настоящему заботится. Он очень нуждается в том, чтобы я была сильной. Я не имею права падать духом, поддаваться всему тому негативному, что творится вокруг нас. Так хочется с ним, с Володей пожить чуть-чуть для себя. Вот и еще одна счастливая история. Как хочется, чтобы такими светлыми и радостными были все женские судьбы. Но даже если они не совсем радостные и не совсем счастливые, я собираюсь продолжать рассказывать о них, поскольку история любой страны, любого государства складывается из наших судеб, наших маленьких частных историй. До встречи, Оксана Пушкина.